Глава 43. Вера в справедливый мир. Почему наша жизнь не классический детектив? Две криминальные истории. В первой из них сыщик после напряжённых поисков наконец находит убийцу и арестовывает его. Убийца предстаёт перед судом и получает по заслугам. Во второй истории сыщик после напряжённых поисков не находит убийцу. Он закрывает дело, и переходит к следующему расследованию. Какая из двух историй вам милее, как читателю или зрителю? Разумеется, первое. Наше стремление к справедливости настолько велико, что сама мысль о несправедливости невыносима. Однако это стремление значительно сильнее, чем просто желание. Мы рассчитываем, что оно непременно исполнится. Если не прямо сейчас, то впоследствии. Большинство людей глубоко убеждено в том, что мир, по сути своей, справедлив, что добрые дела вознаграждаются, а за дурными поступками следует наказание, что злые люди когда-нибудь за все поплатятся, а убийцы окажутся за решеткой. Реальность, к сожалению, выглядит иначе. В мире воистину справедливости нет, а вот несправедливостей довольно много. Что делать с этим неприятным фактом? Я убежден, ваша жизнь станет лучше, если вы примете несправедливость мира как факт и будете относиться к нему стоически. Так в своем путешествии по жизни вы избежите многих разочарований. Одна из самых смачных библейских историй — книга Иова. Иов был любим, успешен и богобоязнен. Знаменитый предприниматель, который крепко стоял на ногах. Влияние. удачный брак и десять хороших детей. В общем, он был из тех достойных зависти людей, кому все удается. И вот пришел сатана и сказал Господу, «Ничего удивительного, что Иов такой набожный, ведь он замечательно живет. Если б ему жилось хуже, его вера поколебалась бы». Бог оскорблен. Он хочет опровергнуть слова сатаны, и разрешает тому внести немного беспорядка в жизнь Иова. Первый удар – Иов теряет все свои деньги. Затем сатана убивает всех его детей – семь сыновей и три дочери. Отсюда выражение послания Иову, когда речь идет о роковой вести. Погибают даже его рабы. В завершение Иова поражает проказа. Болезненные язвы осыпали все его тело от темени до подошв. Его гонят, высмеивают. Казалось бы, ему приходит конец. Иов сидит в пепле своего сгоревшего дома, и жена дает ему совет «похули Бога и умри». Однако Иов, как и прежде, вознес хвалу Господу. Ах, как бы хотелось ему умереть, чтобы только боль прекратилась. Но Бог этого не допускает. И тут налетает буря, в ней скрывается Бог. Он объясняет, что его действия людям непонятны и всегда останутся непонятными, что люди при всем своем желании его, Бога, не могут постичь. Но поскольку Иов выдержал все испытания и самые суровые несчастья не пошатнули его веру и не заставили усомниться в Боге, то Иов все получит обратно, свое здоровье, богатство и семью с детьми. И Бог наградил его великим счастьем. И жил Иов еще очень долго, как библейский старец. По сравнению со стандартами криминального чтива, где убийца должен быть арестован и осужден, история Иова выглядит несколько более сложной, однако в конце все сводится к тому же. Иов перенес колоссальные беды, но остался стойким и за это был вознагражден. Другими словами, иногда мир может казаться несправедливым, но это лишь потому, что мы не понимаем, как действует Бог. «Вы должны терпеливо сносить несправедливость», — говорит Библия, — «это не навсегда». За всем стоит Божье предначертание, справедливый Божий план, которого вы в своей ограниченности просто не в силах понять. Выражаясь языком психологов, это отличная стратегия преодоления, ответ — как поступать при ударах судьбы. Увольнение, страшный диагноз, например, рак, гибель ребенка. Да, большая трагедия, но в контексте мировой истории это должно иметь какой-то смысл. Не в моих силах понять всю эту механику. Бог посылает мне испытания, и если я выдержу, не пошатнусь в своей вере, то когда-нибудь он меня вознаградит. Весьма утешительно, но кто сейчас верит в Бога? Всерьез? да еще в такого, который допускает столь ужасающие, отвратительные дела и события. Все больше людей в ответ на это недоверчиво качают головой. И тем не менее в глубине души мы цепляемся за справедливый мир. Мы хотим верить в своего рода карму. За добрые дела мы будем вознаграждены, а за злые – наказаны. И если не в этой, то в следующей жизни. Английский философ Джон Грей пишет, «В Древней Греции всем было ясно, что жизнью любого человека руководит судьба, слепой случай. Этика занималась вопросами доброты, мудрости и отваги, но все же самые мудрые и отважные люди не могли избежать ужасной судьбы. Мы предпочитаем, во всяком случае, в публичном пространстве делать вид, что добрые дела – непременно впоследствии окупаются. Но на самом деле мы в это не верим. По сути, мы знаем, ничто не способно нас защитить от слепого случая. Вот и вся истина. Нет никакого справедливого плана развития общества. Нет даже несправедливого плана. Никакого плана вообще нет. Мир фундаментально аморален. Конечно, с подобными взглядами жить очень трудно, И наука изобрела такое понятие, как «вера в справедливый мир». Разумеется, это ни в коем случае не означает, что мы не должны сокращать, уменьшать количество несправедливости, скажем, при помощи страхования или социального перераспределения. Однако есть многое, что не поддается ни страхованию, ни перераспределению. В гимназии один из моих учителей ставил оценки случайным образом. без какой-либо связи с достижениями ученика. И эти, взятые наобум оценки, отправлялись примехонько в наши дневники. Мы, ученики, громко протестовали. Когда это не помогло, мы помчались к директору. Директор весьма уважительно высказался в адрес учителя с докторским дипломом. Ничего не предпринял. Мы кричали, что это несправедливо, нечестно. Но наш учитель спокойно отвечал. жизнь несправедливо. Чем раньше вы это узнаете, тем лучше. Нам хотелось свернуть ему шею. Но, оглядываясь назад, я скажу, это стало одним из лучших уроков, полученных мной за все семь лет обучения в гимназии. Триста лет назад немецкий философ Лебниц утверждал, что мы живем в лучшем из миров, поскольку Бог не стал бы намеренно творить плохой мир. Через пару десятилетий эту идею опроверг Вольтер, написав свою сатирическую новеллу «Кандид». По-русски это означает «простодушный». Под впечатлением от ужасного землетрясения в Лиссабоне, которое в 1755 году разрушило целый город, ни один разумный человек уже не мог верить в справедливость мирового порядка. Утопия о возможной для каждого беспечной жизни была разрушена. Кандит таково имя главного героя. Проживает жизнь, не имеющую недостатка в разных ужасах и заканчивает свой путь познания такими словами: "Надо возделывать свой сад". Вывод. Нет никакого справедливого миропорядка. Для хорошей жизни это надо понять и принять. Сосредоточьтесь на возделывании своего сада. Это значит на своей частной жизни. Там всегда найдется достаточно сорняков, которые вы с успехом можете обезвредить. Что бы ни происходило с вами на протяжении жизни, прежде всего я имею в виду удары судьбы, это не всегда связано с тем, хороший вы человек или плохой. Относитесь к своим неудачам и несчастьям стоически и осмысливайте их. То же, впрочем, можно сказать и о так называемых успехах, везения и удачах.